Учет в этом году зима выдалась поздняя, долго стояла мокрая осень, брызгалась грязью, отбивалась, но все же не устояла, сдалась. По первопутку. Неисправимые обыватели тащили по домам рождественские елки. Елочные ветки куриным следом рассыпались по белому снегу. Казалось, что в городе умерло много людей, и их хоронили. На Рождество осень дала последний бой. Была оттепель, сочельник. Канун Рождества колокола гудели не по зимнему, громыхали разухавистым плясом. Не верилось, что декабрь на исходе. Казалось, что Пасха, апрель или май. А 25 декабря на Рождество ртуть на Реумюре опустилась на 10 черточек вниз. Ночью метелью занесло трамвайные пути и улицы побелели. В Шкиде Рождества не справляли, но зиму встретили порепячьи радостно. Во дворе малыши, бужани и волыняне играли в снежки и лепили бабу. И даже шкицы, гаванские чиновники, как звала их уборщица Аннушка, Даже шкицы не усидели в классе и вырвались на воздух, чтобы залепить друг другу лицо холодным и приятным с непривычки снегом. Вечером за ужином Викниксор говорил речь. Наступила зима а вместе с нею и новый учебный год. С завтрашнего дня кончаем вакационный период учебы и переходим к настоящим занятиям. С завтрашнего дня ежедневно будет по 10 уроков. С 10 часов утра до обеда 4, после обеда отдых, потом опять 4 урока до ужина, и после ужина еще 2 урока. Лентяи вздохнули. Четвертое же отделение рвалось к учебе и было радо. Верний походил, заложив руки за спину по столовой, собрался уже уходить, потом вспомнил и вернулся. Да, 1 января у нас учет. Это сообщение вызвало всеобщие радостные возгласы. Учетом Шкиди называлась устраиваемая несколько раз в году проверка знаний, полученных в классе. Обычно к учету готовились заблаговременно. Преподаватели каждого предмета давали ученикам задания. По этим заданиям составлялись диаграммы, схемы, конспекты, устраивались подготовительные учеты, репетиции. Но успешной зазубревание курса не практиковалось. И вообще подготовка к учету не носила характера разучиваемого спектакля. Просто как следует готовились к торжеству. То же самое было и на этот раз. Уже на следующее утро, составив план выступлений по своим предметам, воспитатели ознакомились с ними учеников. Шкида крякнула, поплевала на руки и засела за работу. В четвертом отделении ребята с разрешения Викниксора сидели в классе до 12 часов. Японец, цыган и копчик по заданию Илан-Люм переписывали... Готическим шрифтом на цветных картонах переведенный ими коллективно отрывок из Гетовского Фауста. Янкель делал плакаты для украшения зала в день торжества. Воробей, Горбушка и еще несколько человек ему помогали. Пантелеев писал конспект на тему «Законы Дракона» по древней истории. Кальмота дже о фермополийской битве, о Фемистокле и Аристидии. Саша Пыников разрабатывал диаграмму творчества Лермонтова в период с 1837 по 1840 год и писал о байроновском направлении в его творчестве. Тихиков и Старолинский рисовали географические, экономические и политические карты РСФСР. Все были заняты, подготовка тянулась целую неделю.